под нее зайчонка, а питоны дружески обвивали улыбавшегося павиана. Цирк. Угомонились они только к вечеру. Бентли укатил на столе остатки истины русского пиршества, даже селедочка полуобглоданная. Иван молчал так, что Бузгалину казалось, где-то рядом смачно и громко морлычет сытый нагулявшийся кот Будто оправдываясь, Кустов виновато произнес. Она меня когда-то здорово выручила. Во взятой с подоконника телефонной книги некоторые листы замусолены грязными руками. Бузгалин еще раньше эту книгу просмотрел. Не мог не отметить тех, кому названивал Кустов. Ногтем, проводивший по некоторым фамилиям, очень-очень неосторожно вел себя майор. А ведь так бузгаллин казалось он попав в страну где претерпел столько бед станет войне осмотрительным наверное не только беды нависали над ним радости тоже встречались да еще какие родную русскую душу встретил в австралийской чужбине утомлен сейчас этой душой, пышно задастый и грудастый, а душа самого распахивается Мартину, который уже вверг брата Родольфа в былые страхи и... И когда, мягко-расчетливо, дверь приоткрылась, согнутой в три погибели, от выпавших на него бедствий, брат Родольфа приподнял голову и услышал тихий голос возлюбленного наставника, что было свободой. Голод, терзавший пленника все эти недели заточения, пробудился в нем с новой силой и тут же заглох, потому что брат Мартин приложил палец к кустам, призывая к молчанию и повиновению. Схваченные по доносу богомольцев и брошенные в темницы замка, над которым развивался стяг герцога Анжуйского, они тщетно взывали к благоразумию местных властей, которые знать не желали их отца-настоятеля, и в богопротивном невежестве отказывались читать их верительные грамоты. Сейчас хозяева замка пиршествовали в главной зале, усеянной цветами и освещаемой факелами. Мало кто держался на ногах, и еще меньше было тех, кто мог бы присматривать за стражей, натаскавшие из барского стола сосудов с вином, и лишь собаки сохраняли трезвость, хотя скользкие от сытости лапы их, Сами собой расползались по каменным плитам пола. Время от времени кто-либо за столом бросал им недообгрызенное бедро лани или полтушки жареного зайца, швырял, не глядя за спину, и псы лениво поднимались и обнюхивали угощение, от запаха которого желудок брата Родольфа начиналось оскрючивать в колючий комок, вызывая приступ ненависти к богачам и угнетателям. И все понимавший брат Мартин сжимал его руку, взывая к разуму. Гобелена на стенах, стол дубовый, скатерть узорная, фрески без перспективы, на полу розы и лилии. Рассмотрев сверху залу, спустившись по крутым лестницам на два этажа ниже, монахи проникли в комнату, где в повалку лежала пьяная охрана, и, присмотревшись к разбросанным одеждам, стали выбирать нужное. В монастыре, что воспитало их, они с равным усердием изучали и слово Божие, и наука врагов, потому так искусно брат Мартин облачался в доспехи, предварительно натянув на свое тело гоббисон, защищавший рыцаря от ран, даже если панцирь и будет проколот, наложив на плечники и на бедренники. Подобрав шлем по размеру, он шепнул, что брату Радольфа вовсе не следует подражать ему, потому что гораздо естественнее будет, если тот оденется под оруженосцем. И брат Рудольфа повиновался, ограничился кафтаном, стальным нагрудником и шишаком. Вышли во двор, неся с собой копье, два щита, меч, палицу, для лошадей чепраки, кожу, бляхи, наглавники, и лошади повезли на себе служители ордена, которых не могла не пропустить охрана замка, потому что брат Мартин, умея по-всяческому говорить, приказал от имени графа Анжуйского опустить мост. Ров остался позади, и ночь тоже. Разгорался восход величайшего дня в истории освобождения всех трудящихся, близился час битвы высшей справедливости с темными силами мирового зла. И чтобы заодно уж узнать неприятельское войско,